Жульен был неожиданно возвращен к своей роли. Его ведь пригласили обедать в такое прекрасное общество не для того, чтобы мечтать и играть в молчанку. Бывший фабрикант-мануфактурист, член-корреспондент Бизансонской и Юзесской академии обратился к нему с другого конца стола с вопросом, действительно ли он, судя по общим отзывам, так изумительно изучил Новый Завет. Воцарилось глубокое молчание. Точно по волшебству Новый Завет с латинским текстом очутился вдруг в руках ученого-члена двух академий. После ответа Жульена была прочтена первая попавшаяся часть фразы по латыни. Он ответил конец. Его память оказалась ему верна, и этому чуду удивлялись с большим оживлением до конца обеда. Жульен смотрел на сияющие лица дам. Некоторые были очень недурны. Он отметил жену сборщика, прекрасного певца. «Мне, право, стыдно говорить так долго по-латыни в присутствии всех этих дам», — сказал он, глядя на нее. «Если господину Робиньо, это был член двух академий, будет угодно прочесть первую случайную латинскую фразу, Я вместо того, чтобы отвечать конец текста, попробую перевести ее экспромтом. Это второе испытание было венцом его славы. Здесь находилось несколько богатых либералов, имеющих детей, у которых были возможность получить стипендии и по этому случаю внезапно переменивших взгляды. Несмотря на эту тонкую политику, господин Дереналь никогда не соглашался принимать их у себя. Эти славные люди, знавшие Жульена только понаслышке и видевшие его только верхом в день въезда короля, оказались теперь его самыми восторженными поклонниками. «Когда этим дуракам надоест слушать библейский стиль, в котором они ничего не понимают», — думал он. Но, напротив, этот стиль забавлял их своей странностью. Они много смеялись. Но Жульен, наконец, встал. Он поднялся с серьезным видом лишь только пробило шесть часов и заявил, что ему надо приготовить главу из новой теологии Лигорио, которую он должен завтра отвечать господину Шелану, ибо мое ремесло, прибавил он с милой улыбкой, заставлять отвечать уроки и отвечать самому. Много смеялись, восхищались им. Так принято в Верьере. Жульен встал, и все, несмотря на светские правила, тоже поднялись из-за стола. Таково обаяние гения. Госпожа Вально задержала его еще на четверть часа. Ему пришлось прослушать, как ее дети отвечают катехизис. Они делали самые забавные ошибки, на которые он один обратил внимание. Но он не решился их остановить. «Какое незнание основных законов религии!» — подумал он. Наконец он раскланялся. и надеялся ускользнуть, но пришлось выслушать еще басню Ла Фонтена». «Это очень безнравственный писатель», — сказал Жульен госпоже Вально. «Известная басня о мессире Жане Шуаре высмеивает самые почтенные вещи, его сильно порицают самые лучшие комментаторы». Уходя, Жульен успел получить пять или шесть приглашений на обеды. «Этот молодой человек делает честь всей округе. Воскликнули в один голос все развеселившиеся гости. Дошло до того, что они стали поговаривать о том, чтобы выделить ему стипендию из общинных средств и дать ему возможность продолжать обучение в Париже. В то время, когда эта неосторожная мысль обсуждалась в столовой, Жульен поспешно вышел в улицу. «Что за каналье? Что за каналье?» Воскликнул он про себя три или четыре раза подряд, с наслаждением вдыхая свежий воздух.